Глава 31. Три месяца спустя. Лили. Брок, ты идешь? Зовет меня Одри, моя одногруппница, но я отмахиваюсь. Сегодня без меня мне нужно в другое место. А вот как. разочарованно тянет она. Ну, тогда до понедельника? Да, до встречи повеселитесь там. Одри машет мне рукой и выбегает из аудитории. Спеша на еженедельную пятничную игру в мафию, за которой мы собираемся в студенческом кафе. Я бы тоже хотела пойти, но мне нужно домой, чтобы собрать вещи. Утром Кристофер пришлёт за мной вертолёт. Конечно, странно возвращаться туда, где я в прямом смысле слова боролась за жизнь. Хоть остров и переименовали, но Девонли навсегда останется в моей памяти. Завтра днём состоится открытие клиники и санатория. Временных, но всё же. Лео уже неделю как находится там. Вроде привык и перестал проситься домой. Наверное, адаптация прошла для него относительно легко, потому что Кристофер отправился с ним. Фред пригласил на открытие Ливи и Томми, а они позвали Берту и Боба. Моргана настояли на том, чтобы кто-то из пострадавших на острове присутствовал на открытии. Сказали, это станет хорошим пиар-ходом и усилит доверие общественности. Те статьи с клеветой на Кристофера — Хоть и были публично опровергнуты, все равно оставили осадок, поэтому никто не подвергал требованиям Марганы сомнениям. Мы в пятером, я, Ливия, Томми, Берта и Боб поддерживаем связь и иногда встречаемся в кофейнях. Дважды к нам даже присоединялась Энджи, а вот Венди так ни разу и не пришла. Интересно, придут ли они на открытие. Все-таки Маргана активно поддерживают благотворительный проект Кристофера, в любом случае, охрану они пришлют. Разумеется, Моргана делают все это, потому что видят в Хейзе полезный материал для своих исследований. Однако они не считают, что Кристофер обязан с ними сотрудничать только потому, что они так хотят, поэтому задабривают его как могут. Пока он выполняет их условия, они будут на нашей стороне. Очень надеюсь, что когда Моргана получит своё, они просто разорвут договор, а не ликвидируют всех причастных, как сделали бы жнецы. Весь вечер и всю дорогу до острова я стараюсь отвлечься от плохих воспоминаний, связанных с Девонли. Но не помогает ни музыка, ни рассуждение о моргании ребятах. И лишь когда Кристофер встречает меня на вертолётной площадке, я выдыхаю с облегчением и падаю в его объятия. Мы не виделись неделю, и я очень соскучилась. Поднимая на него голову. Кристофер смотрит очень внимательно, словно решил прочитать все мои скрытые эмоции. «Полёт прошёл хорошо?» спрашивает он, поглаживая меня по щеке. «Да. Но это не то место, где ты хочешь находиться, верно?» Поджимая губы, не зная, как ответить. «Пойдём». Он берёт меня за руку. «Я покажу тебе всё. Думаешь, я смогу увидеть остров с новой стороны?» «Это зависит от тебя, Брукс. Призраки прошлого всегда с нами. И только мы решаем, становиться их заложниками или нет. Идём». Кристофер уводит меня с вертолётной площадки, и вскоре перед нами раскрывается равнина, с одной стороны обрамлённая лесом. С другой же высится холм, на который мы и поднимаемся. Отсюда остров виден не весь, однако значительная его часть всё же открывается взору. И она так не похожа на застывшие картины в моих воспоминаниях. Когда нас привезли сюда в феврале, вся растительность казалась тёмной. Сочной, зелёной, но тёмной однотонной. А теперь буйство красок сбивает меня с толку. Красные, лиловые, жёлтые, голубые, розовые, оранжевые пятна разбросаны по всем равнинам, холмам и склонам. Их так много, что у меня начинает рябить в глазах. Да и пахнет здесь как-то иначе. Более сладко и дико, но вместе с тем ещё и удушливо. Возможно, это из-за жары, которая мучает всех уже неделю. «Это цветы?» Задаю я глупый вопрос, но мне действительно не верится, что на этом адском острове имеется что-то, кроме шипастых кустов роз на территории замков. «Уже ли это Брукс? Конечно, они распустились. А это...» Я перевожу взгляд вдаль. «Погоди, там же должны располагаться жилища жнецов. Разве нет?» Их снесли, как и большинство построек. «Мы оставили несколько зданий, чтобы запустить проект уже сейчас». Когда на расчищенном месте построят клинику, санаторий для пациентов и общежитие для персонала, всех переселим туда, зачистим остальную часть острова и продолжим расширяться. Возможно, откроем ещё оздоровительный курорт. Но идея Фреда пока на стадии обдумывания. Не знаю, насколько это будет уместно. Сначала нужно пережить запуск проекта. Кристофер продолжает рассказывать о планах, пока мы обходим преображённую часть острова. На другой части ведётся строительство, поэтому она огорожена и туда не попасть. Но того, что я уже успела увидеть, хватает, чтобы понять, что бояться здесь больше нечего. Некогда мрачные и тёмные здания теперь выкрашены в светлые тона, а наводящая раньше ужас территория сейчас больше похожа на романтический парк, чем на идеальное место для убийства. Светлые скамейки, беседки и обилие цветов преобразили это место до неузнаваемости. Однако я всё ещё не могу без содрогания Смотреть на оставшиеся готические замки. Пусть их и перекрасили, но очертания никуда не делись. Как и воспоминания. Расслабься, Лили. Кристофер обнимает меня за плечи одной рукой. Теперь здесь безопасно. А что, если кто-то из пациентов сиганет с обрыва? На утесах установлены ограждения. Причал перестроен. И ещё там сделали пляж. Разумеется, находиться там пациенты смогут только под присмотром персонала. Пляж? Не поверишь, пока не увидишь, да? усмехается Кристофер. «Всё меняется, Лили. И этот остров — не исключение. Когда мы подходим к морю, я поражаюсь, насколько правдивы его слова в данном случае. Теперь это реально выглядит как милый частный причал, а не портал в военный лагерь. К тому же его уменьшили и сместили в сторону, и освободилось место для пляжа, который уже занят. Фред и Лео сидят на песке и смотрят на море. Они не видят нас, и мы не спешим нарушать их молчание». Уверена, им обоим есть о чём подумать. «Как Лео?» «Тихо, чтобы он нас не услышал, спрашиваю я». «Да всё так же, без улучшений», — отвечает Кристофер, уведя меня чуть подальше. «Наверное, он очень расстроен, что теперь будет жить отдельно». «Расстроен?» Кристофер качает головой. «Посмотри на него. Раньше Андерсон управлял человеческими жизнями, а теперь строит замки из песка. У него есть причина для огорчения, и помимо той, что я не останусь на острове». Но, по крайней мере, он жив. Думаешь, он этому рад? Смерть была бы для него милосердием. Лео стал совершенно беспомощен. И его состояние уже не вернётся к нормальному. Главное, чтобы хуже не стало. Я прищуриваюсь. Ты переживаешь, что больше не сможешь за ним присматривать? С чего бы мне переживать о нём? Отрезает Кристофер. Фред переехал на остров. И здесь Лео постоянно будет под присмотром квалифицированных специалистов. «Боже, Кристофер, просто скажи уже это!» «Что сказать? Что сильно привязался и переживаешь за него?» «Это не так». Смотрю на его профиль и прячу улыбку. «Конечно, это не так. Ага». Разумеется, все поверили. И пусть Лео был одним из тех монстров, которые втянули нас во всё это, но разве можно судить его сейчас за прошлые поступки? Иногда он даже шнурки сам завязать не в состоянии. Пролетающий вертолёт отвлекает нас от разговора. За ним следует ещё один побольше. Видимо, прибыли Ливия, Томми, Берта и Боб. Но почему вертолётов два? Ответ мы находим на взлётно-посадочной площадке. Энджи и Венди всё же приняли приглашение. Хотя, вероятно, они всего лишь исполняют приказ Морганы, потому что вместе с ними ещё четверо мужчин. «Дополнительная охрана?» Шёпотом интересуюсь я у Кристофера, когда вновь прибывшие направляются к нам. «Скорее элитный отряд!» «Основную часть Моргана прислали ещё вчера». «Лили!» — восклицает Энджи и, подбежав ко мне, заключает меня в объятия. «Я соскучилась!» «Да, я тоже скучала». «Ну, как ты? Рассказывай!» Она отступает от меня и расправляет складки на юбке своего розового сарафана. В отличие от Венди, облачённой в чёрный комбинезон стражей, Энджи одета в обычную одежду. «Всё хорошо», — коротко отвечаю я. «Тебе не жарко?» — обращаюсь я к Венди. Все ребята уже успели обменяться приветствиями и подойти к нам. «Терпимо», — сухо отвечает она и на пару секунд переводит взгляд мне за спину. «Энджи, не задерживайся. Церемония открытия начнётся через час. Тебе стоит переодеться». Сказав это, Венди в сопровождении остальных стражей направляется в сторону общежития для персонала. «И откуда она знает, куда идти? Уже была здесь?» Оборачиваюсь, провожая её взглядом, и вижу Фреда, стоящего прямо за мной. Ну, теперь понятно, почему она так быстро слиняла. Лео робко прячется за Фредом. Надеюсь, сегодня он не станет чудить. В любом случае, на самой церемонии его явно не будет, так что даже если он будет вести себя странно перед или после, это не так страшно. Главное, чтобы о его состоянии не прознали репортеры. Лео и так приходится не сладко. «Чего это с ней? Венди нас игнорирует или что? И почему так одета?» недоумевает Ливия, а Берта толкает её в бок и подначивает. «Она всегда была заносчивой. Вся такая из себя королева. За словами следи!» Огрызается Ливия, заглотив наживку. «Сама разве лучше? По крайней мере, я не одеваюсь как год, или как рыжий клоун. Поражаешься её комбезу, а на тебе-то что надета подруга? Ты в этом будешь на открытии. Это же катастрофа!» Ливия медлит с колким ответом, и Томми вздыхает. Боб закатывает глаза, Энджи смеётся, а я прячу улыбку. Если раньше перепалки происходили между Венди и Ливией, то с уходом в Венди из нашей компании её место заняла Берта. Бывает, они с Ливией собачатся так, что чуть ли не пар из ушей идёт. Но всё же нам не хватает Венди. «Извините их, мистер Хейс. Обещаю проследить, чтобы сегодня они вели себя прилично», — говорит Томи и протягивает Кристоферу руку. «Мы рады присутствовать на открытии». Благодаря Фреда это была его идея. Кристофер обводит всех взглядом. Идёмте, я покажу вам ваши комнаты. Венди права, времени осталось не так много. Нам всем нужно подготовиться».